«И на сей раз я, по-вашему, в бордель ездил». «Не знаю я, куда вы ездили». «Значит, вы ему поверили». Молчание. Проклятый кончис. Ещё на клятву Гиппократа ссылался Скотт. Вперяясь в её макушку, я произнёс. «С меня хватит. Ноги мои больше здесь не будет». Подтверждая угрозу, я направился к столу. «Прошу вас!» — воскликнула она. И, подыскав слова, «я не сказала, что поверила».